Глава четвертая В эту ночь, томительно долгую и пустую, так же горела лампочка под синим абажуром, и звонкая тишина вздрагивала и пугалась, разнося по палатам тихие стоны, храп и сонное дыхание больных. Где-то упала на камень чайная ложка, и звук получился чистый, как от колокольчика, и долго еще жил в тихом и неподвижном воздухе. В палате номер восемь никто не спал в эту ночь, но все лежали тихо и походили на спящих. Один Торбецкий, не думавший о присутствии в палате посторонних людей, беспокойно ворочался, ложась то на спину, то ниц, Густав вздыхал и поправлял сползавшее одеяло. Раза два он ходил курить и, наконец, заснул, так как поздоровевший организм брал свое. И сон его был крепок, и грудь подымалась ровно и легко. Должно быть, и сны пришли к нему хорошие. На губах у него появилась улыбка, и долго не сходило странное и трогательное при глубокой неподвижности тело и закрытых глазах. Далеко, в темной и пустынной аудитории, пробило три часа, когда в ухо начавшего дремать Лаврентия Петровича вошел тихий, дрожащий и загадочный звук. Он родился тотчас за музыкальным боем часов и в первую секунду показался нежным и красивым, как далекая печальная песня. Лавренти Петрович прислушался, звук ширился и рос, и все такой же мелодичный походил теперь на тихий плач ребенка, которого заперли в т темную комнату, и он боится тьмы и боится тех, кто его запер и сдерживает бьющиеся в груди рыдания и вздохи. В следующую секундулаввренти Петрович проснулся совсем и разом понял загадку. Плакал кто-то взрослый, плакал некрасиво, давясь слезами, задыхаясь. «Кто это?» – испуганно спросил Лаврентий Петрович, но не получил ответа. Плач замер, и от этого в палате стало еще печальнее и тоскливее. Белые стены были неподвижны и холодны, и не было никого живого, кому можно было бы пожаловаться на одиночество и страх. и просить защиты. «Кто это плачет?» — повторил Лаврентий Петрович. «Дьякон, это ты?» Рыдание словно пряталось где-то тут же, возле Лаврентия Петровича, и теперь ничем не сдерживаемое вырвалось на свободу. Одеяло, укрывавшее отца дьякона, заколыхалось, и металлическая дощечка дребезжащим стуком ударилась об железку. — Что ты, что ты, — бормотал Лаврентий Петрович, — не плачь.